64-й Гуру. Сказано давно, что человек есть меровищий. Следовательно, только прикладывая меру своего, но не чужого понимания своего опыта к явлениям жизни, можно решать их в созвучии со степенью своего сознания. Если крепка связь с иерархией света, то даже ошибки ничто.